От автора. Откуда берутся сюжеты? Как они рождаются, развиваются и находят дорогу в наш мир? Как мы ловим искры вдохновения, растим их и переносим их на страницы книг, на большой экран или преобразуем в ноты любимой песни? Творческий процесс — магическая штука. Она позволяет нам брать мысли, идеи и чувства, такие эфемерные, неосязаемые, и конденсировать их в реальность — Я не могу даже объяснить, как это получается, потому что каждый раз все бывает по-разному. Но могу позвать вас на сцену и показать события, людей и обстоятельства, вдохновившие меня на эту книгу. Когда я закончила последний роман «Бумажный лебедь», я знала две вещи. Во-первых, что действие моей следующей книги будет разворачиваться в Африке. Во-вторых, что это будет история любви. Я не торопилась, и ждала той искры, того озарения, которое заставляет тебя пуститься в новое приключение. Через несколько недель я встретилась у знакомых с доктором Насмо, только что вернувшимся из Танзании. Доктор Насмо — окулист, он родился в Танзании, но живет в США. В детстве он страдал от плохого зрения, пока в его деревню не приехала волонтерская миссия. Он стал носить очки и был настолько потрясен обретенным даром видеть мир, что построил на этом свою карьеру. Теперь он ездит каждый год в Танзанию, в сельские регионы, бесплатно проверяет зрение деревенским жителям и дарит им очки. Он хороший светлый человек, и я всегда с удовольствием беседую с ним, когда наши дороги пересекаются. Во время той поездки доктор Насмо побывал в приюте для детей альбиносов. В Танзании наблюдается высокая концентрация альбиносов, одна из самых высоких в мире. У альбиносов отсутствует пигмент, и обычно бывает чувствительность к свету. Плохое зрение и ряд других проблем. 99% детей, которых доктор Насмо осмотрел в приюте, нуждались в коррекции зрения. Листая фото из своей поездки, он показал мне видео девочки-альбиноса, игравшей с куском веревки. Она уронила ее и несколько раз пыталась поднять, но у нее ничего не получалось, потому что она не видела ее. Слабое зрение – не единственная проблема, с которой сталкиваются в этих регионах Африки дети-альбиносы. Там считается, что их части тела обладают магическими свойствами, поэтому они продаются на черном рынке за тысячи долларов. Из них готовят зелье, которое по местным поверьям приносит богатство и удачу. В ту ночь я не могла спать. Ужасные картины вспыхивали у меня перед глазами. Мне вспоминалась подобная ночь, когда подруга прислала мне статью о нападении террористов в моле Уэстгейт, тоже в Восточной Африке, где я жила много лет. Эти два факта соединились в моем сознании. На следующее утро, когда я проснулась, что-то выкристаллизовалось в моем сознании из всех отрывков и подробностей, которые я помнила. Хотя обстоятельства трагических событий в моле Уэстгейт во многом отличались от придуманного мной инцидента, сюжет начал зарождаться. «Он был не таким, какой рисовался мне изначально. Он казался слишком сложным и реальным. Я не знала, справлюсь ли с ним, и я отложила его». Но он стучался и стучался ко мне. Наконец, я открыла дверь и впустила его. Помимо общего замысла, в сюжет были вплетены следующие реальные факты. Деревни, написанные на листочках МО, названы по реальным жертвам нападений на альбиносов. А Моша — вымышленный город. Его название я составила из городков Ауша и Моши в регионе Килиманджаро. Имя Джозефины Монтати появилось в честь женщины, которая основала некоммерческую организацию, помогавшую детям инвалидам из зон боевых действий получить протезы. Незаконные гонки резиновых уток в Кот-Солнце не выдумка. Джон Лазара назван так по двум наемным киллерам, которые охотились в Танзании на детей альбиносов. «Схоластика» — имя одной из девочек из приюта для альбиносов. Ее упоминает в своих записях доктор Носмо. «Аристотль» — так я назвала черепаху моего младшего брата, когда мы были детьми. Брат постоянно терял ее, и мы ходили на цыпочках по квартире, пока не находили ее где-нибудь в углу или под креслом. Эта книга — плод моего воображения». Я попыталась развлечь читателей и сообщить им интересную информацию, пользуясь фильтром своего опыта воображения встреч и исследований. Я не задавалась целью изобразить конкретную ситуацию или события. И, наконец, я благодарю то пламя безумной магии, которое горит во всех нас и соединяет нас неведомым, удивительным образом. С любовью, Лейла.